Глава восьмая. Согласна. С запахом ванили я переборщила, но в целом здесь стало очень даже весело. Что это? Теперь это наша с тобой ванная комната, где мы будем принимать душ, нежиться в ванной и, конечно же, заниматься сексом. Издеваясь я, Мне кажется, что этот кислотно-жёлтый резиновый коврик очень даже разбавляет черноту плитки. А как тебе пушистый розовый чехольчик на крышке унитаза? Мило, правда? Очень, сквозь зубы говорит Максим. Если бы сюда залетел огромный разноцветный попугай, я бы его не нашёл. Ой, ну что ты, смеюсь я. Впрочем, в чём-то ты прав. С цветами я немного переборщила. Некоторые друг с другом вообще не сочетаются. Но ничего, что-нибудь придумаю. Может, связать чехол для смесителей. Уж больно они серьёзные на вид, а хочется придать каждой детали мягкости и теплоты. Моя болтовня выводит его из себя, но деваться некуда, необходимо терпеть. Я уже и не думаю удивляться чему-то. Но когда вижу на обеденном столе тарелку с салом, мои непослушные губы расползаются в улыбке, которую я очень хочу скрыть от Максима, потому что она настоящая, а не выдавленная через силу. Ано спрашивает он, отодвинув для меня стул: "Не знаю, надо пробовать. Где взял?" Пусть это останется моим секретом, но, говорю честно, его выбирал не я. Откусываю кусок белого хлеба и забрасываю в рот ломтик сала. Высшее наслаждение. Выбирал точно не ты. Оно тает во рту, как пломбир. «Ммм, что за кайф!» «Ты удивительная девушка», — говорит он так, словно впервые видит меня. «Ммм, что за кайф!» вроде бы современная, городская, но знаешь, столько этих деревенских тонкостей, что я каждый раз поражаюсь, как в тебе всё это умещается. Деревенских тонкостей, усмехаюсь я. Ты считаешь, что если мне нравится сало, значит я из деревни? Согласись, сало это продукт деревенского происхождения и даже назначения. Его предпочитают люди, которые хоть немного довязаны да с этой локацией. Это еда не для всех. Что ты считаешь деликатесом? Чёрную икру. Без раздумий отвечает Максим. Любишь её? Разумеется. Разумеется. А я люблю сало. Нашла что сравнивать, закатывает он глаза. Это не сравнение. Однажды я попробовала чёрную икру и ничего не почувствовала. Эти пузырьки не доставили мне ни радости, ни наслаждения. Они просто лопнули во рту и всё. Для меня это вовсе не деликатес, а крошечные субстанции, в которых заточен целый комплекс полезных веществ. Люди превратили чёрную икру в показатель высокого уровня жизни. Если на столе есть закуски из чёрной икры, Значит, хозяин и хозяйка мероприятия напоминают гостям о своём статусе. Никто из них не скажет: "Дорогие гости, угощайтесь чёрной икрой, потому что она богата тем-то и тем-то, что скажется самым положительным образом на вашей коже, нормализует кровяное давление и так далее". Вместо этого они поднимут свои подбородки и будут величественно выхаживать туда-сюда, наслаждаясь восхищёнными взглядами всех вокруг. потому что столько чёрной икры могут позволить себе не все. Другое дело сало. Это точно, смеётся Максим, положив в мою тарелку кусочек лазаньи. Сало чрезвычайно полезно для нашего организма, и самое смешное, что любители чёрной икры знают об этом, но ведь сало стоит в 30 раз дешевле. Что вы, что вы? Как люди из высшего общества могут позволить себе такую дешёвку? Я лишь хочу сказать, что у нормальных людей еда это дело вкуса. Мне не понравилась чёрная икра, но я не имею ничего против неё, она невероятно полезна. Другое дело, когда человек ставит демонстрацию своего статуса превыше собственных предпочтений. Мне не будет зазорно предложить гостям закуски из чёрного хлеба, лука или сала, если кто-то из них посчитает меня деревенщиной, это не мои проблемы. Я могу надеть платье за полмиллиона и спокойно жевать зелёный лук. Могу даже пиво выпить из стеклянной бутылки и чистить копчёную рыбку, когда все вокруг пафосно потягивают дорогущее шампанское из бриллиантовых бокалов. Потому что я ценю свои предпочтения. Если ты обожаешь чёрную икру, лобстеров и много чего, что стоит целое состояние, это прекрасно. Главное, чтобы ты действительно получал удовольствие от вкуса, а не от того, что многие будут восхищаться, удивляться и завидовать твоему кошельку и положению. Максим усмехается и опускает голову, в то время как я уже уплетаю вкуснейшую лазанью. Когда наши взгляды встречаются, его приятная улыбка похищает моё сердце. Дядя любит сало, говорит он. Но ему приходится это скрывать. Иначе идеальная жена из высочайшего общества разбушуется. Максим снова усмехается, зная, что я права. Сара что, всех вас на коротком поводке держит? С чего это? хотя бы с того, что твоему дяде приходится прятаться от неё, чтобы сала поесть. Я в их отношения не лезу. Они мне не интересны. Так же, как и её к тебе отношения. Мы смотрим друг на друга. Брось, как будто ты не видишь, что она втрескалась в тебя по самые уши. Тебя это раздражает? Мне это противно, честно отвечаю я. Ревнуешь? Мерзость, с ревностью не дружит. Я считаю симпатию между родственниками грязью, вызывающей страшные болячки. Не перестаю удивляться твоим фантазиям. А что считаешь ты? Смотрю я на него. Ясное дело, любую ласку своей тётушке ты игнорируешь, да так искусно, что можно сдохнуть от зависти. Даже если ты её на три буквы пошлёшь, она не обидится, потому что не услышит. Но что по этому поводу думаешь ты? Мне наплевать, что тебя жаждит контролировать и трахать собственная тётя, не выдерживаю я. Это же мерзотина высочайшего уровня. Если бы твоя мама была жива, зуб даю, Сара бы сейчас была тише воды, ниже травы. Прикусываю язык. Максим долго молчит, будто бы нарочно издеваясь надо мной. Что, выпаливаю я, оборонительно сложив руки на груди. Что ты смотришь на меня так, словно я влезла в святая святых твоей души? Спасибо другу интернету, что хоть немного рассказала тебе. Ты-то молчишь, потому что рассказывать нечего. Серьёзно? Ого. Наверное, ты спал все эти 33 года, потому в твоей жизни ничего не происходило. Что тебя не устраивает? Ты, смотрю в его глаза. Меня не устраиваешь ты. свихнуться можно нервно смеётся он обхватив голову руками у тебя настроение скачет как давление у старухи тогда пристёгивай ремень и наслаждайся поездкой потому что летать ты будешь часто снова не выдерживаю я вообще-то я планировала быть сегодня паенькой но ему снова удалось меня выбесить что тебе стоит рассказать мне о своём детстве о своей семье Какого хрена Сара жаждет выдать Олю замуж за тебя? И что ты действительно думаешь по этому поводу? Я ненавижу говорить об этом, повышает он голос. Ясно тебя. Я ненавижу говорить о своей семье, о желаниях и целях других людей, о детстве, о прошлом. Я ничего не собираюсь тебе рассказывать, потому что это не входит в перечень моих предпочтений. Так тебе понятно? Бесчувственная скотина, взрываюсь я. Я честно отвечала на каждый твой вопрос, рассказала так много, что хоть книги пиши. Я тебя что просил об этом? перебивает Максим. Настаивал, умолял, как ты, что ты привязалась ко мне с этими вопросами, будто больше поговорить не о чем. Представь себе не о чем, стучу я по стулу. Козёл ты, Макс, бесчувственный, подлый гадкий, лишённый даже крупицы совести. Что же ты тогда, глупышка, переехала ко мне, раз я такой ужасный? А что же ты тогда, осёл бездушный, умолял меня не бросать тебя? Красочные же сны тебе снятся, прямо завидуя. Люди, которые тебя воспитывали, провалили экзамен. Им не удалось вложить в тебя ничего хорошего. Резко поднимаюсь на ноги. Только дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. В последнее время это стало твоим любимым словом. Поищи в словаре синонимов что-то поинтереснее, то с тобой скучно становится. Скотина. Повторяешься. Твоим родителям было бы стыдно за тебя. Значит, хорошо, что их нет, и они не знают, какой я. Смотрю на него в полнейшем изумлении. Тишина так режет уши, что становится громче концерта рок-группы. Я не знаю этих людей, говорит он сквозь зубы. Я никогда не называл кого-то мамой и папой. Это люди, которые просто сделали меня. Просто сделали. Я ненавидел и ненавижу, когда мне пытаются объяснить, какими чудесными они были, потому что я даже представить их себе не могу и никогда не умел Как улыбалась эта женщина с фотографии, как она смеялась, какой у неё был голос. Я не представляю этого. А то, что остаётся вне моего видения, доставляет мне невыносимый дискомфорт. Поэтому не спрашивай больше о моей семье. Мне нечего сказать, потому что её нет. Молча поджимаю губы и коротко киваю, засунув внезапно вспыхнувшую злость подальше в свою же задницу. То, с какой дерзостью он позволяет себе говорить со мной, не может ни разжечь во мне это чувство, как и моя информированность относительно реальных причин, что связывают нас друг с другом. Нам обоим нужен конкретный результат, и мы многое готовы терпеть». Правда есть вещи и обсуждения, которых не предусмотрены этими причинами, потому что по факту мы чужие друг другу люди, и лесть в душу совсем не обязательна. Извини, произношу я, опустив приборы на края тарелки. Мне действительно совестно, хоть и не хочется это признавать, учитывая, как на самом деле относится ко мне Максим. Дабы скрыть свои чувства, я улыбаясь ему и опустив ладонь на его руку, как ни в чём не бывало, сообщаю: Ужин был вкусный. Спасибо. Я собираюсь прогуляться по озеру. Как вернусь, всё уберу. Если хочешь, присоединяйся. Мне нужно поработать. Хмуро отвечает Максим, уткнувшись в тарелку. Как хочешь, тогда я пойду. Он молча кивает и продолжает есть, сомневаясь что с прежним аппетитом. Моя совесть не желает успокаиваться. Она как упрямый паук, чью паутину я сметаю веником, а спустя 3 минуты он снова восседает на новый. И почему порой, чтобы до человека дошло очевидное, нужно как следует наорать на него и ткнуть носом в его же бестактность, которую он почему-то считает безобидным любопытством? И сегодня этот человек — я. Вечернее небо хмурится, со стороны города надвигается тёмная и мрачная туча. Медленно прохожу мимо мужчины, умоляющего своего маленького сына стоять ровно, чтобы он сделал красивое фото. Другая бы на моём месте пробила потолок головой от счастья. Ведь родить ребёнка от главного конструктора самолётов Март и непосредственно владельца целой компании настоящая удача. Другая бы рискнула пойти на шантаж. В случае, если Максим откажется признавать отцовство, появилась бы на одном из федеральных каналов с громким заявлением и тестом ДНК, плача и рыдая, что её, такую красивую и наивную, обманул богатый мужик. Привычный уже для нашего времени сценарий. Но я в себе настолько уверена, настолько могучая и непоколебима моя гордость, что я лучше дохлую мышь поцелую, чем скажу Максиму, что теперь нас связывает нечто намного большее, чем победа в Париже. О нет, для моей натуры это даже унизительно, потому что я знаю, что справлюсь сама. Я всё сделаю сама. выхожу, рожу, воспитаю, обеспечу, буду любить, болеть, переживать, заботиться и согревать. Разве Максим на это способен? Да у него даже глаз не дёрнулся, когда он о погибших родителях говорил. Сажусь на освободившуюся лавочку и обнимаю себя руками. Глядя на такое мрачное и свирепое небо, хочется чувствовать себя защищённой, в тепле. А в идеале в его объятиях. Так-так. Сопли, слёзы, слюни подъехали, конечно, азалия. Самое время поныть, пострадать, погода ведь к этому располагает. Не против, если я присяду. Поднимаю глаза на Максима. В его руках два вафельных стаканчика с мороженым, а в глазах подкупающая меня простота без привычной надменности, наглости, дерзости и всего того, из чего соткан Максим Март. Если честно, мне очень хочется улыбнуться ему. Прошу, указываю я рукой, забираю протянутое мне мороженое. Спасибо. Ты, кажется, собирался работать. Я всё сделал. Оставалась самая малость, так что много времени это не заняло. Откусив пломбир, Максим устремляет взгляд на озеро, по ту сторону которого оборудован пляж с зонтиками, шезлонгами и прокатом катамаранов. Чтобы туда попасть, нужно обойти всё озеро. Почему бы и здесь не сделать пляж? Потому что местные жители голосовали за полноценную и безопасную набережную. Здесь живёт много детей — Родители были бы обеспокоены, что любой ребёнок, оказавшийся без присмотра взрослых, мог поддаться соблазну и нырнуть в воду. Поэтому на этой стороне возвели каменное ограждение, а на другой — полноценный пляж. Что мешает ребёнку потратить 40 минут времени, чтобы добежать до пляжа и так же поплавать? С полуулыбкой смотрит на меня Максим. Тёмные тени низких облаков придают его красивому лицу усталость. «Если честно», — усмехаюсь я, глянув на небо, — «не хочу знать». Мы с Лианой часто тайком убегали к морю, чтобы поплавать и повеселиться с друзьями, и меня тогда совершенно не заботили переживания бабушки и дедушки. Я вообще не понимала этого их контроля, ведь знала, что я умею отлично плавать, да и всегда плескалась у берега. Но когда пропала роза, первой мыслью было это озеро». что она пошла с подружкой на пляж, заигралась и не заметила, как оказалась далеко от берега. Много и впрям приходит с возрастом. С обстоятельствами. Поправляет Максим, вытянув ноги. Не будь у тебя маленькой племянницы, о которой ты заботишься с 2 лет, ты бы до сих пор не понимала, почему бабушка и дедушка переживали за тебя. Не иногда, чтобы понять другого человека, нужно вовсе не время и не возраст, а схожие обстоятельства. Это точно, произношу я, задумчиво глядя на его профиль. Скоро будет дождь, говорит Максим, подняв глаза к небу. В этот момент со стороны города вспыхивает молния, и дети неподалёку издают радостные вопли. Уже пахнет дождём. Бабушка сейчас наверняка отключает всю технику в доме. Боится, что сгорит, улыбается Максим. Они с дедушкой жили в деревне много лет, прежде чем она переехала сюда, и там были постоянные перебои с электричеством. В такую погоду все жители деревни отключали телевизоры, холодильники и прочую технику, потому что у кого-то что-то непременно сгорало. Однажды мы с Леаной остались дома одни и так засмотрелись на причудливые молнии, что забыли отключить кондиционер, и он крякнул. Тебе понравилось жить в деревне? Да, с улыбкой отвечаю я, поддавшись самым тёплым и светлым воспоминаниям. Люди там другие. Воздух чистый, припорошен морской солью. По утрам все спешат в центральный магазин, чтобы купить хлеб на день, фрукты, овощи на местном рынке. Собираются под тенью огромных старых деревьев и сплетничают друг о друге. Кому-то вызывали скорую ночью, кто-то с кем-то подрался в баре, у кого-то украли часть железного забора, смеюсь я. Как-то раз один местный пьяница срезал голубую ель, которую садил дедушка перед самым двором. Она была такой красивой и пушистой, а этот болван криво-косо срезал её до середины, представляешь? Бабушка рыдала на взрыд. На соседнем доме висела камера видеонаблюдения. Внуки установили, чтобы приглядывать за старой бабушкой, объясняю я. Участковый посмотрел запись и установил личность преступника. Оказалось, что этот толкаш хотел сделать подарок своей женщине. Правда, когда он принёс ей обрубленную ёлоку, она и ей уже и поколотила его, и расцарапала лицо. Вся деревня тогда смеялась, кроме бабушки. «О-о-о!» — закатываю я глаза. Сначала бабушка рыдала, а потом заставила дедушку установить видеокамеры на переднем дворе, заднем и даже в гараже. И датчики света на движение. А потом, сплетничая с подружками, невзначай оповестила, что теперь её дом полностью просматривается, и если ещё хоть раз какая-нибудь подлюка решит похозяйничать на её территории, она его сравняет с землёй. Я бы точно не рискнул подойти даже в качестве гостя. Я не в силах сдерживать смех, растаявший пломбир стекает по пальцу, облизываю его и запихиваю в рот остатки мороженого. Дедушка умер? Киваю, пытаясь прожевать хрустящий вафельный стаканчик. А он заболел. Бабушке было очень одиноко, и папа предложил ей погостить у нас. А потом ей здесь так понравилось, что она не захотела больше уезжать. Кажется, я рассказывала уже об этом. Возможно, отвечает Максим, виновато опустив голову. Азалия, извини меня, вдруг говорит он, повернув ко мне голову, ни тени лукавства в его глазах. У тебя чудесная семья, и тебе есть много чего рассказать, но таким могут похвастаться не все, так что Напряжённый взгляд ускользает от меня, будто Максим испытывает настоящую неловкость. Я не хотел показаться грубым, но как всегда всё вышло иначе. Если бы я могла остановить это мгновение, как ведьма Пайпер из старенького, но известного сериала, я бы закричала во всё горло от переполняющих меня эмоций. Как бы я ни злилась на него, мне приятно узнать, что сердце у него не каменное, и он мало-мальски испытывает нехватку семейного тепла и любви. На мою руку приземляется внушительная капля дождя, а тремя секундами позже на озеро обрушивается настоящий ливень, разогнав по домам и машинам всех сдешних гуляк. Мы с Максимом бежим по набережной, прикрывая голову руками, хотя смысла в этом особого нет. Люди смеются, дети визжат от радости и бегут кто куда. Постой, постой, останавливает меня Максим, смахивая с лица прохладную воду. Смотри, как красиво. Вид и правда завораживающий. Ливень размывает тёмное озеро, будто художник выплеснул стакан воды на холст. Кажется, что темнее неба уже не будет, но вдали тучи будто напитываются тёмно-синим пигментом, стремительно выпуская длинные клешни. Завидный кадр для фильма катастрофы. Кричу я сквозь тяжёлый раскат грома: "Я уже промокла до нитки, но мне так хорошо. Прямо захотелось посмотреть послезавтра". Когда я поворачиваюсь к Максиму, застаю его с телефоном в руках. Что ты делаешь? спрашиваю я, часто моргая. Красивое получилось фото, отвечает он мне, пряча телефон в карман джинсов. Его ресницы превратились в звёздочки, светлая футболка прилипла к телу. Ты красивая, добавляет Максим, задержав на мне взгляд. А потом он хватает меня за руку, и мы, смеясь, бежим в сторону дома, как будто и правда влюблены. как будто наши отношения реальны